Триста восемьдесят п я т м а т е р ь агни йоги. Когда ученик достигает известной ступени, владение мыслью становится настоятельно необходимым, ибо при росте духа мысль делается особенно сильной и яркой. Если она нежелательна или недостаточно чиста, то и в о з д е й с т в и е будет соответствующим. Через ступень владения мысли ученик должен пройти. В противном случае дальнейшее продвижение приостанавливается, пока это владение не будет достигнуто. Иначе опасность влияния необузданных мыслей будет расти. Мысль ведет человека, даже может привести его н е о ч и щ е н н о е мышлением.